Глава четырнадцатая Тео с другими агентами стоял напротив дома Хоффманов, на глазах превращавшегося в тлеющую горку пепла. Тут и там из фундамента торчали одинокие несущие балки. Во вглоданной древесине мерцали угли. В мареве золотого закатного часа дом странным образом казался живым. Сраженный зверь, испускающий дух. Чёрный дым, что поднимался и рассеивался в небе. Откуда-то из-под руин раздался громкий треск. Все обернулись к дому. Что-то сдвинулось. На землю рухнула обугленная стена. Лью даже не пошевелилась. «Что с машинами?» спросила она начальника пожарного отряда. «В гараже было пусто». Лью пожевала щеку «Семья с двумя машинами. На одной бил поехал на работу, на другой...» Она хрустнула костяшками пальцев. Пробейте по базе данных и объявите в розыск их машины». Агент, стоявший рядом с Тео, кивнул и ушел на ходу, что-то печатая на телефоне. «Нашли какое-нибудь сложное оборудование?» Лью снова повернулась к пожарному. «Или что угодно, чего не ожидаешь встретить в семейном доме?» Пожарный перевел взгляд на дом, потом обратно. «Мэм, пожар совершенно разрушительный. Не знаю, что вам ответить. Улик там не найдешь». Лью кивнула, он ушел. «Мэм?» — раздался голос в наушнике Тео. «Нам ответили исколком. На сегодня ремонт у Хоффманов не назначен. Еще у них нет работников с именем, начинающимся на «С». И не пропадала ни одна служебная машина». Заметив, что Лью стиснула зубы, Тео задумался. Испытывают ли все остальные вокруг то желание отступить от нее на шаг? «Скажите, что нашли хоть что-то», — обратилась она к двум подошедшим агентам. «Ничего», — ответил один. «У двух соседей установлены камеры, но ни одна не смотрит на участок Хоффманов». «Значит», — произнесла она, «у нас нет ни имени, ни местонахождения, ни описания внешности подозреваемого». Ей никто не возразил. «Если пилот уже знает, что подозреваемый взорвал его дом, и давайте исходить из того, что знает, он обязательно испугается, это не дилетант. Я имею в виду... Она показала на дом, обернувшись к отряду, она продолжила. «Нужно больше данных о командире корабля. Кто такой? Почему мы должны ему верить? В приоритете по-прежнему семья, но у нас есть еще целый самолет с людьми, не говоря уже о Вашингтоне». Илью взглянула туда, где собрались журналисты. Оглядев группу агентов полной экипировки, она наконец остановилась на Тео. С нехорошим предчувствием он понял, к чему все идет. «Ты». сказал она и кивнул на репортеров иди разберись с ними за желтой лентой выстроились пять фургонов телевизионщиков все спутниковые тарелки на крышах глядели в одну и ту же сторону за всеми открытыми боковыми дверями виднелось похожее оборудование теуни впервые рассказывал перед камерами о ходе расследования но впервые врал утечка газа — спросил с явным скептицизмом один репортер. — Тогда почему не эвакуировали весь район? — Газовщики уверяют, что утечка изолирована, — сказал Тео, стараясь не морщиться. — После контузии не так-то просто говорить по цветам камеры. Еще один репортер не стал ждать своей очереди. Но когда произошел взрыв, ФБР уже было на месте. Почему? — Мы прибыли по вызову, нам стало известно, что работник мог перерезать газопровод. Присутствовали для подстраховки. но специальное боевое подразделение ФБР и...» Репортер показал на раненую руку Тео на перевязи. «Мне сегодня особенно повезло», — сказал Тео, оглядываясь через плечо на дом. «Кто-нибудь еще пострадал? Кто-нибудь находился в доме в момент взрыва?» Перед глазами Тео тут же возник политик. «Расследование еще ведется, я не могу это комментировать», — сказал Тео изо всех сил, сдерживая эмоции. Торопливо продолжил, пока никто не вставил еще вопрос. «Дамы и господа, спасибо большое. Простите, что на данный момент у нас больше нет информации. Как только я узнаю что-то новое, тут же сообщу». Развернувшись, он нырнул под жёлтую ленту. «Агент Болдуин?» Одна журналистка стояла в стороне, остальные уже возвращались к фургонам. Тео небрежно подошёл, стараясь не привлекать внимания. Он узнал её по эфирам канала CNB. Ванесса Перес. Она всегда казалась ему профессионалом. ответственно подходящим к работе, а не просто тем, кому хочется засветиться в телеке. «Утечка газа?» — переспросила она. Ни те у него выражения лица ничего не сказали. «Утечка газа», — повторила она и кивнула. «Естественно. Но...» и протянула зажатую между указательным и средним пальцами визитку. «На случай, если что-то изменится». С тем же непроницаемым лицом Тео молча убрал визитку в карман и ушел. «Тебя ждет Лью», — сказал агент Русса. «Может, сегодня меня уволят аж два раза?» — ответил он, поискав глазами начальницу. Увидел ее, стоящий в одиночестве с телефоном в руках дальше по улице, и направился к ней на ходу, проверяя свой. Слава богу, начальник пожарного отряда сказал, что в доме пусто раньше, чем Лью позвонила в Вашингтон по поводу эвакуации, и раньше, чем Тео успел написать тете Джо о гибели семьи Билла. Дезинформация могла привести к катастрофе. От тети вестей не было, и он прокрутил чат, чтобы убедиться, что все его сообщения дошли. Оставалось только ждать. Наверняка она занята, готовится к газовой атаке, — подумал он и похолодел. Он, конечно, сейчас существовал в все реалистическом мире, но в этот же самый миг его тетя столкнулась с ситуацией совсем другого масштаба. Джо летала уже целую вечность, и на какое безумие только не насмотрелась за это время. Но такое? Ни о чем подобном она ему не рассказывала. Когда Тео было шесть, мать однажды вечером посадила его с двумя младшими сестрами в машину и увезла из родного дома и от отца. Он не понимал, что происходит, но откуда-то знал, что они никогда не вернутся. До сих пор он так ни разу и не побывал в Техасе. В ту ночь мама доехала до самой Калифорнии, где жила ее единственная сестра, тетя Джо. Тогда тетя была беременна Уэйдом. Через два года родился Деван. К тому времени семья Тео уже обосновалась в четырех домах от тёти Джо, и его новый мир состоял из двух задних дверей, которые никогда не запирались, постоянно открывались и закрывались. Он был старшим из пятерых детей, а раз у них не было отца, он взял эту роль на себя. Даже дядя Майк, муж Джо, как будто относился к нему как к равному, а не как к ребенку. И каждый вечер кухня в том или другом доме наполнялась семейным шумом. шкварчание плиты, пшиканье газировки. когда ее разрешала открыть мама, рассказы о том, что сегодня случилось в школе или на работе. Интереснее всех рассказывала Джо. Она была душой компании, всегда знала, как обрисовать сцену. Ее истории начинались с пустяка, но не проходило и двух минут, как вилки со спагетти уже застывали над тарелками, не недонесенные до рта. Тео с нетерпением ждал, как они с Джо расскажут на семейном ужине об этом дне. Эту историю они будут повторять до конца жизни. «Дойдет до того, что она станет бородатым театральным номером, в котором они оба по очереди будут делиться своими точками зрения на сагу. Это будет прекрасный момент». Он кивнул, убеждая самого себя в счастливом будущем. «Тео!» К нему подбежал агент с новостями. Полиция Лос-Анджелеса засекла внедорожник Хоффманов на стоянке заброшенного торгового центра неподалеку. Тео ударил по воздуху здоровым кулаком. «Я позову Лью». Она стояла спиной к Тео, не замечая его. Он не собирался ждать, пока та закончит разговор. Новости были слишком хорошими и важными. Она сама бы хотела, чтобы ее перебили. Приблизившись, Тео услышал, что Лью говорит. «Да, сэр», — сказала она. Помолчала. «Я понимаю и согласна с вами, но это Вашингтон. Потенциально Белый дом. Речь идет о безопасности президента Соединенных Штатов. Я бы сказала, что пора всерьез задуматься о втором протоколе». Тео прирос к месту. В такой ситуации существовал только один запасной план. Только один возможный второй протокол. Если ФБР не спасет семью, придется сбить самолет.